Сэй с трудом нашла место на обочине около станции метро, чтобы поставить машину. Она поспешила в туалет, ощущая новые приступы тошноты, и сразу засунула пальцы в рот так глубоко, чтобы ее вырвало. Так она избавлялась от всех эмоций, связанных с Джон Хёном. Дрожа, она подошла к раковине, почистила зубы и, как ни в чем не бывало, вытерла капли воды с подбородка. В отражении она заметила, насколько сильно за эти несколько дней впали щеки. Неожиданно в ее поле зрения попала маленькая девочка, стоящая рядом. Сыхен обернулась. Малышка с двумя хвостиками не сводила с нее глаз. В этот момент в памяти девушки вновь поднялись ненавистные воспоминания, которые вернулись к ней, когда она поняла, что Джо Гюн был все еще жив. Возможно, что-то из них было неправдой, игрой ее воображения, но она очень часто запоминала мельчайшие детали, даже погоду в конкретный день, связанной с Джо Гюном. Сейчас это казалось смешным, но он так не любил ее длинные волосы, что сразу постригал, стоило им опуститься ниже ушей. И сейчас короткая прическа казалась Сахен наиболее удобной. Но она не переставала думать о вот таких двух хвостиках. Девочка отвернулась, потеряв интерес, и продолжила раскрашивать. Сыхон несколько минут просто смотрела ей в затылок, после чего, наконец, вышла на улицу. Из ячейки для хранения рядом с туалетом она вытащила тетрадь. Она внесла залог за целый месяц и совсем не ожидала, что заберет ее так быстро. Было жалко зря потраченных денег, но, с другой стороны, они уже окупились. Она не ожидала, что Джон Хён отправит к ней прокуратуру, но все же обезопасила себя на всякий случай. За эти несколько дней страницы тетради разбухли и пошли волнами из-за повышенной влажности. Сэ Хён купила несколько пончиков в булочной у турникетов и присела на небольшой стул. Пару раз, откусив от сухого пончика вобеге, она убрала его обратно в бумажный пакет. На нее накатывала усталость. Она понимала, что нигде не может расслабиться и спокойно отдохнуть, ни на работе, ни в одном из двух домов. Она обхватила сумку и свернулась калачиком, сразу почувствовав себя разбитой. Еще секунда, и она бы уснула. Нельзя закрывать глаза. Бывали дни, когда ее удивляла собственная жажда жизни, а иногда она ощущалась чем-то ненормальным. Но даже так она хотела продолжать. Сэхён взяла тетрадь и поднесла ближе к лицу. Простая тетрадь. Она уже хотела открыть первую страницу, но тут же вспомнила, как выглядел Джон Хён в их последнюю встречу. Эта картина вызвала лишь глубокий вздох. Ей так нравилось управлять его эмоциями. Она смогла стать той, кто утешал его, проявлял участие. Той, с кем он так легко делился своими тайнами. Сэхён ненавидела такие методы, но они были наиболее эффективны, позволяли быстро получить желаемое. Взаимодействуя с ней, он сознательно или несознательно раскрывал ей все детали расследования. Но если бы он не пытался рваться в гущу событий, Девушка уже давно поймала бы Джо Гюна. Уже давно могла бы исправить все ошибки следователя и прийти к хорошему финалу. А он все испортил. Она никак не могла выбросить из головы их только что произошедшую встречу в судмедэкспертной службе. Он ее ужасно раздражал. Она открыла тетрадь, чтобы отвлечься от мыслей о Джон Хёне. На одном из фото лицо девочки было совершенно неузнаваемо, В ужасном состоянии. Джо Гюн не всегда делал все правильно, но больше всего не любил ошибки Сахион, слишком остро на них реагировал. Однажды, когда все пошло не по плану, он бил сидевшую на соседнем сиденье Сахион весь путь домой. Когда-то он так сильно ее поколотил, что у нее выпал передний зуб. Кровь текла, не останавливаясь, но он даже не дал ей забежать в туалет по дороге домой. Там она потеряла сознание и проспала два дня. После этого Джо Гюн месяц ее не трогал, а когда тот подошел к концу, девочка попыталась выбить и второй зуб камнем. Но, к сожалению, зуб не выпал, она лишь разбила себе губы. Зато смогла несколько недель провести в покое. Сэхён воспринимала это прошлое лишь как что-то далекое, просто путешествовала по моментам из детства. Часто эти воспоминания были болезненными, но тогда она хотя бы не была так одинока, как сейчас. Она переворачивала страницу за страницей, пока не дошла до последней. Там ее ждала собственная фотография. На ней она широко улыбалась, показывая отсутствующий зуб. Сыхон со снимка выглядела по-настоящему счастливой, хотя таких моментов в ее детстве не было. Разве что, наверное, она услышала тогда похвалу. Мертвых животных рядом с ней не было. Но сколько бы она ни смотрела на фото, оно казалось каким-то чужим. Судя по опавшим листьям, это должна была быть осень. Фото сделано прямо на дорожке перед домом. Но девочка казалась незнакомой, совсем чужой. Цехен быстро закрыла тетрадь. Съеденный на волнении Квабеги уже просился обратно, поэтому она по привычке поднесла карту ноготь. Только расправившись с ним, она поднялась с места, прихватив вещи. Решив проветриться, она прошла по дороге к небольшому книжному магазину, расположившемуся возле входа в метро. Там она заметила всю ту же девочку из туалета. На этот раз та громко читала книгу, произнося слог за слогом. Увидев это, Сахён замерла. Она вспомнила, как Джо Гюн водил карандашом по странице, пытаясь что-то читать. Почему она не вспомнила об этом раньше? Джо Гюн страдал дислексией, поэтому не мог в одиночку справиться даже с простым учебником по анатомии. Но у него была одна книга, с которой он никогда не расставался. Книга, где очень крупно были изображены все части человеческого тела. Там не было каких-то подробных объяснений. Только изображение части тела или органа и название, просто чтобы понимать, где что находится. Джо Гюн раскрашивал органы цветными карандашами, чтобы было проще их различать, и делал пометки, закончив каждую страницу. Точно как той нитью, сшивавшей мышцы в районе большой берцовой кости у первой жертвы. Сэхён не помнила точного названия справочника, поэтому вбила похожие слова в поисковик. Это не дало никаких результатов, так что она покинула магазин и снова вернулась к турникетам в сторону вокзала. Поезд уже уехал, но ей совсем не хотелось садиться за руль в таком состоянии, и она решила дождаться следующего. От нетерпения она ходила взад-вперед по станции. Сыхьон остановилась у стеклянной двери и попыталась мысленно соединить свое отражение с лицом девочки с фото. Ее руки потели вовсе не из-за жары или духоты. Это волнение захлестывало ее, заставляя все тело дрожать, как бы она ни пыталась этому противиться. Услышав звук приближающегося поезда, Сыхен вскинула голову. Девочка, та самая девочка с хвостиками, продолжала неотрывно за ней следить.